Глава 39. В Мурсию я шла обходными тропами, стараясь, чтобы редкие огни шато оставались далеко в стороне. Грудь разрывалась от злости и обиды. Эти рокволы умудрились испоганить мою жизнь, причём в тот самый момент, когда я понадеялась, что мне удалось найти немного покоя. До небольшого городка я добиралась больше часа. В лесу пару раз слышала волчий вой и замирала, вспоминая всё, что слышала на уроках биологии. Вроде бы волки летом сыты и не нападают на людей, а морозными зимами наоборот выходят к жилью. Сейчас была осень, до морозов ещё далеко. Вот только знают ли об этом расписании сами волки? К счастью, мне повезло. Лесного зверья я не встретила. Может, потому что шла по самому краю, не углубляясь в опасные заросли, было уже совсем темно, когда я ступила на мощёные улочки Мурсии. Городок всегда казался мне тёплым и ласковым, возможно, именно из-за своего названия. Мы с дядешкой Адалисом иногда заезжали в Мурсию, чтобы развеяться или закупиться необходимым для шато. Воспоминания о синьоре Портеле больно кольнули сожалением, как же хорошо и спокойно мне жилось, когда старик был рядом, и как же стало невыносимо теперь, когда его нет. Знаю, что это эгоистичное рассуждение, я должна скорбеть по дядюшке, а не по своей загубленной жизни, но это всё было так неразрывно связано, ведь именно благодаря ему, его заботе, я так легко пережила переход в другой мир, предательство мужа и подруги. У меня до сих пор оставалось ощущение, что мой родной мир, где я родилась и выросла, всего лишь сон, а реальность, она всегда была здесь. За размышлениями не заметила, как дошла до центральной площади Мурсии. Артисты всегда выступали здесь, и даже если их пригласили в какое-то поместье выступить на празднике, здесь наверняка знают, куда они поехали. В общем, я шла по городу, надеясь исключительно на удачу. Мне действительно повезло, потому что алеповатые фургоны, хорошо различимые в свете факелов и костров, стояли здесь, окружив деревянную сцену. Значит, завтра будет представление, потому что их не прогнали куда-нибудь на окраину, позволили подготовиться. К бродячим трупам здесь вообще относились удивительно тепло. Артистов привычали, не ругали за ночные шумы и свет костров. На завтрак многие горожанки приносили им горячие булочки с чаем, видимо, надеялись, что вдохновлённые свежей сдобой трубадур упомянет такую же сдобную горожанку в очередной балладе. Сами артисты никогда не разочаровывали своих поклонниц. Со аппетитом принимали приношения, а потом задирали горожанкам юбки здесь же, в плотном сумраке шатров. Сейчас актёры и акробаты сидели вокруг костра, ожидая, когда похлёбка в большом котле будет готова. Здравствуйте. Не дав себе времени передумать, я вышла в круг света, пусть сразу увидит, что я не представляю опасности, а то мало ли как они реагируют на ночных гостей. Ну здравствуй, красавица. С раскладного стульчика поднялся высокий, ходой мужчина. Его волосы велися, доставали почти до плеч. В свете костра я разглядела частую седину. Лицо было изборождено морщинами, а улыбка обнажала крепкие белые зубы. "С чем пожаловала к нашему огоньку? Хочешь усладить мою ночь своим телом? Боже упаси", пробормотала я, чем вызвала взрыв хохота. Кудрявый смеялся громче всех. "Так что привело тебя к нам?" посерьезнел он очень резко. "Позвольте уехать с вами. Я могу быть полезной". Кудрявый долго смотрел на меня, словно оценивая, остальные молчали. Наверное, он их предводитель, и от его слова зависит, останусь я на растерзании Роналду или отправлюсь в путешествие по дорогам Лигории. Но какая же от тебя польза? У нас в каждом городе таких полезных десятки. Он склонил голову к левому плечу, глянул весело в сторону замерших соратников и подмигнул им. Артистов тут же разразили смешками, явно понимая, что имеет в виду их предводитель. Фу, пошляки. Только об одном и способна думать. Хотя с женщинами в этой труппе явно была напряжёнка. Я увидела лишь одну, мрачную старуху, которая помешивала в котле поздний ужин и при этом недобро посматривала на меня. Надо было переодеться мальчиком. Но кто ж знал, что тут артистки в дефиците. Я стояла и молчала, решая, как себя вести с этими парнями и стоит ли вообще проситься с ними в путь. Не получится ли так, что я меняю шило на мыло? Артистам то ли стало скучно смеяться надо мной, то ли готовность ужина давала о себе знать ароматами, но они понемногу отворачивались от меня и начинали беседовать о чём-то своём. Я поняла, что упускаю внимание, а это в моей ситуации недопустимо. Первое впечатление можно произвести лишь один раз. Поэтому я решительно достала из корзины скрипку и заиграла быструю ритмичную мелодию одну из тех, что совершенно покорили меня в исполнении Ванессы. К моему счастью, на артистов бродячего театра музыка произвела то же впечатление, что и на меня когда-то в детстве. Они обалдели. Все повернулись ко мне и смотрели на скрипку в моих руках, открыв ворты. Вот так, знай наших. В этом мире техника акустический фьюжн на скрипке явно исполнялся впервые, и я даже усмехнулась про себя. Вершу историю. На последней ноте моя рука дрогнула, смычок взвизгнул и наступила оглушительная тишина. Я отсчитывала удар сердца: 1, 2, 3, 4. После десятого я решила, что им не понравилось, но изумление на лицах сменилось восторгом, и артисты зааплодировали мне. Несколько окон, выходивших на площадь, оказались открыты. Женщина на втором этаже громко приглашала меня сыграть на празднике в честь именоречения её дочери. Другой голос ей ответил, что дочка обойдётся, мала ещё. А вот на свадьбе дочери другой соседки сыграть нужно обязательно. Да что вы, бабы, рядитесь? перекрыл женские голоса мужской. Завтра у сеньора Допульо юбилей. Вот где такая музыка нужна. Через несколько минут я уже смеялась и не могла остановиться. Меня делили, как горячий пирог, споря, кто заплатит больше. Мой тихий смех понемногу переходил в истерический, сказывалось нервное напряжение. Замолчала я только когда ко мне подошёл кудрявый и остановился рядом, глядя своим фирменным насмешливым взглядом, протянул кружку с разбавленным кипятком вином. Я выпила её в три глотка и затаила дыхание. Возьмёт или нет? Он помолчал, явно намеренно, играя на моих нервах, а потом прищурившись произнёс: "Меня зовут Микаэля. Добро пожаловать в труппу".